4. Под крышей, расположенной в Чикаго юридической фирмой Крейвиц и Бейн, мирно используя для общества, ладят между собой около 300 сотрудников. Точнее говоря, 286. Хотя назвать абсолютную цифру довольно трудно. Дюжина человек всегда отсутствует по неотложным делам, а в коридорах неловко переминаются с ноги на ногу две дюжины вышкаленных, рвущихся в бой новичков. Однако, несмотря на многочисленный персонал, Крейвиц энд Бейн не спешила дать полновесный отпор соперникам, не захотела глотать мелких конкурентов и сманивать к себе чужую клиентуру. Вот почему в Чикаго ее считали всего лишь третьей по величине. Услугами ее отделений пользовались жители шести городов, но к неловкому смущению молодых партнеров лондонский адрес на официальных бумагах фирмы не значился. Хотя со временем стиль работы высочайших профессионалов несколько смягчился, Крейвиц энд Бэйн по-прежнему была известна как весьма въедливый участник любого судебного разбирательства. Безусловно, фирма занималась вопросами недвижимости, налогами, вела дела по антитрестовскому законодательству, и все же главный доход она получала, раз за разом выигрывая изнурительные судебные тяжбы. Новых и перспективных сотрудников кадровики присматривали среди студентов третьего курса, тех, кто отличался умением вести дискуссию и убеждать оппонента в собственной правоте. Предпочтение отдавалось юношам, конечно, от случая к случаю на работу приглашали и молодых женщин, способным за короткое время овладеть искусством мгновенного перехода из обороны в атаку, искусством, отшлифованным поколениями ветеранов фирмы. Часть сотрудников занималась имущественными исками. В качестве гонорара фирма получала 50% отыгранной суммы, великодушно оставляя клиенту другую половину. Дотошные специалисты вели уголовные дела, и услуги адвоката из Крейвиц-энд-Бэйн обходились под защитным недешево. Два самых крупных в фирме отдела разрешали споры между предпринимателями и выкручивали цепкие руки страховых компаний. Но основной доход Крейвиц-энд-Бэйн приносили не гонорары, а высокие ставки оплаты из воротливых мозгов ее юристов. 200 долларов в час за работу, связанную со страховыми полисами. 300 — за участие в уголовных процессах. 400 платили крупные банки, интересы которых представляли знатоки финансового законодательства. Богатые корпорации раскошеливались даже на 5 сотен. Деньги не ручейком, а полноводной рекой текли в кассу фирмы главный ее офис комфортабельный но не отмеченный безвкусной роскошью располагался на последних этажах третьего по высоте небоскреба в чикаго как и большинство действительно солидных юридических компаний чьи доходы выражались астрономическими цифрами Крейвиц энд бэйн имела небольшую секцию про бону ведь надо же было возвращать моральные долги обществу ради обеспеченного блага Латынь. Имеется в виду оказание бесплатных услуг малообеспеченным слоям населения. Фирма гордилась своим полноправным партнером, несколько эксцентричным альтруистом Гарнером Гудманом. Его просторный кабинет, где в приёмной сидели две секретарши, находился на 61-м этаже. Рекламный проспект фирмы особо подчеркивал значимость, которую руководство придавало бескорыстной заботе о благе сограждан. В частности, там упоминалось, что за один лишь 1989 год сотрудники Крейвиц и Бейн пожертвовали 60 тысячами своих поистине бесценных рабочих часов в пользу неимущих клиентов. Сердобольные юристы опекали оставшихся без родителей детей – осужденных на смерть бедолаг, нелегальных иммигрантов и бездомных. На снимке в проспекте представали двое молодых адвокатов. Без пиджаков, узлы галстуков расслаблены, под мышками пятна пота. Они стоят в окружении бедно одетых детишек на фоне трущоб. Наши юристы спасают общество. Одна из таких брошюр лежала в тоненькой папке Адама Холла, неторопливо шагавшего по коридору 61-го этажа к кабинету Гарнера Гудмана. Остановившись, Адам заговорил с молодым коллегой, раньше он того в фирме не видел. Перед Рождеством всем сотрудникам выдали нагрудные значки с именами. Люди могли долгие годы работать бок о бок и не знать друг друга. Непорядок. Две-три приветственных фразы, и Адам уже входил в приемную — Сидевший за столом секретарша лучезарно улыбнулась. «Мистера Годмана, будьте добры подождать». Она кивнула в сторону ряда кресел. До назначенной на десять утра встречи оставалось пять минут. «Какое это имеет значение?» — подумал Холл. «Сейчас его ждёт работа про Боно. Забудь о ставке, выброси из головы премиальные». В своем рвении творить добро мистер Гудман отказывался смотреть на часы. Адам пролистал папку, усмехнулся, глядя на коллег с фотоснимка, и еще раз перечитал собственное резюме. Колледж в Пеппердайне, юридическая школа Мичигана, редакторская работа в профессиональном журнале, статьи по вопросам неоправданно жестоких наказаний, заметки о нескольких смертных приговорах. Резюме, конечно, скромное, но для 26-летнего специалиста он смотрится неплохо. В фирме «Крейвиц энд Бэйн» Адам Холл успел проработать всего 9 месяцев. За резюме настал черед комментариев Верховного суда страны относительно применения смертной казни в Калифорнии. Пробежав бумаги глазами, Адам сделал несколько выписок. Секретарша поинтересовалась, не хочет ли он кофе, но предложение ее было вежливо отклонено. Кабинет Гарнера Гудмана вечно выглядел так, будто по нему только что пронесся смерч. Папкам с делами уже не хватало места на стеллажах, пыльными стопками они высились по углам, валялись распахнутые на полу. Груды бумаг покрывали огромный стол. Ковер под ним пестрел скомканными разноцветными конвертами. Если бы не опущенные жалюзи, из окна открывался бы великолепный вид на озеро Мичиган, но хозяин кабинета не располагал временем, чтобы любоваться дивным пейзажем. Мистер Гудман был уже достаточно пожилым мужчиной с пышной седовласой шевелюрой и аккуратной белой бородкой. Туго накрахмаленная рубашка, казалось, скрипом отзывается на каждое его движение. Темно-зеленый галстук бабочка находился там, где ему и положено, то есть точно по центру между уголками воротника. Войдя, Адам осторожно обошел разбросанные по полу бумаги. Гудман не поднялся ему навстречу, но нетерпеливым жестом протянул руку. Холл вложил в нее свою папку и уселся на единственный в кабинете свободный стул. Минут десять он с тревогой наблюдал за тем, как сухие белые пальцы переворачивают страницу за страницей, теребят клинышек-бородки, проверяют, не сбился ли в сторону галстук. «Так и чем же привлекла вас работа про Боно? После длительного молчания, не отрывая взгляда от бумаг, монотонно спросил Гудман. Из скрытых динамиков лилась тихая классическая музыка. «В общем-то, причин несколько», — Адам нервно поерзал на стуле. «Догадываюсь, вы горите желанием послужить людям, принести пользу человечеству. Или ваша совесть уже не может мириться с чудовищными гонорарами. Душа стремится к очищению, а руки соскучились по тяжелому, но благородному труду». Поверх тонкой металлической оправы очков на холлу смотрела пара холодных голубых глаз. «Верно?» «Не совсем». «Сейчас ваш напарник Эмит Уайткоф, так?» Гудман взмахнул отзывом старшего партнера, который руководил работой молодого юриста. «Да, сэр». «Отличный специалист». Честно говоря, сам я от то не в восторге, но у него блестящий организованный ум. Он входит в тройку наших лучших экспертов по уголовному праву. Зато характер просто невыносимый. Согласны? Мы неплохо ладим друг с другом. И как долго? С самого начала. Девять месяцев. Значит, вы у нас уже девять месяцев. Да, сэр. Нравится здесь? Закрыв папку, Гудман снял очки и стиснул их правую дужку крепкими зубами. «Я люблю свою работу». Еще бы! Но почему вы выбрали именно нашу фирму? Перед вами распахнула бы дверь любая контора. Почему вы пришли к нам?» «Меня привлекают уголовные дела, а у Крейвиц и Бэйн в этой сфере весьма прочная репутация». «И сколько вы получили предложений?» Уж простите, любопытного старика. Не помню. И откуда? Главным образом они поступали из федерального округа Колумбия. Одно, правда, было из Денвера. Нью-Йоркские фирмы меня не интересовали. Какой же оклад мы вам дали? Адам нервно раздвинул колени. Неужели Гарнер, партнер, не знает, сколько фирма платит новичку? «Что-то около шестидесяти тысяч. А ваш?» Впервые за время беседы Гудман улыбнулся. «Четыреста тысяч долларов в год. Такая сумма позволяет боссам непринужденно трепать языками о социальной защищенности бедных юристов. Четыреста тысяч, верите?» Слухи об этом до Адама доходили. «Но вы не жалуетесь, а?» «Нет». Считаю себя счастливейшим представителем нашей профессии. Мне платят сумасшедшие деньги за работу, которая не приносит ничего, кроме удовольствия. Я не занимаюсь скрупулезными калькуляциями часов, за которые платит клиент. Мечта всякого юриста. Вот почему я до сих пор каждый день прихожу в офис. А ведь мне скоро семьдесят. Сотрудники фирмы шепотом делились с новичками-легендой. На заре юности Гудман не выдержал душевного напряжения и стал частенько заглядывать на донышко бутылки. Через год он напоминал выжатый лимон. Только когда, прихватив детей, от мужа-алкоголика ушла супруга, Гудман сумел каким-то способом убедить партнеров фирмы в том, что он еще на что-то способен. «Чем конкретно завалил вас коллега Эммит?» «В основном исследовательской работой. Сейчас он разбирает тяжбу строительной компании с Министерством обороны и почти все мое время уходит на проверку многочисленных контрактов. На прошлой неделе я направил ходатайство в суд». Последнюю фразу Адам произнес с ноткой гордости в голосе. Обычно новичков выдерживали на коротком поводке не менее года. Настоящее ходатайство? Гудман был поражен. Так точно, сэр. В настоящий суд? Да, сэр. Реальному судье? Совершенно верно. И кто победил? Окончательное решение еще не принято, но оно будет в мою пользу. Я не оставил судейскому чиновнику ни шанса». Гудман второй раз улыбнулся и на этом поставил точку в игре. Вновь раскрыв папку, он сказал. "Эмит дает вам солидные рекомендации. Очень на него не похоже». Воздает должное таланту», — позволил себе улыбнуться и Адам. «Однако ваша просьба в высшей мере необычна, мистер Холл. Все-таки чем она вызвана?» Адам кашлянул. Опять в душе поднялось тревожное чувство. Он судорожно свел колени. «Видите ли, речь идет о смертном приговоре». «О смертном приговоре?» — переспросил Гудман. «Да, сэр». «Но почему?» — Я против смертной казни. — Как и все мы, мистер Холл. У меня вышло несколько книг на эту тему. Пару десятков таких дел я вел сам. Зачем вы-то решили туда полезть? — Я читал ваши книги. Просто хочу помочь. Захлопнув папку, Гарнер швырнул ее на стол. В воздух вспорхнули клочки бумаги. Вы слишком молоды и неопытны. Думаю, вам придется изменить мнение. Послушайте, мистер Холл, одно дело — посоветовать клиенту хорошее вино, и совсем другое — представлять интересы осужденного на казнь. В ваших руках жизнь и смерть человека. Это огромная ответственность, сынок, во всяком случае никак не развлечение. Адам кивнул, но не произнес ни звука. Не моргая, он смотрел Гудману прямо в глаза. Негромко прозвенел телефон, однако никто не повернул к нему головы. «Дело уже открыто? Или вы нашли в фирме нового клиента?» «Дело Кейхолла, сэр», — медленно выговорил Адам. Гудман подергал за кончик галстука. «Сэм Кейхол указал нам на дверь. Неделю назад суд подтвердил, что он имеет право отказаться от наших услуг». «Я ознакомился с точкой зрения суда, но приговоренному необходим адвокат». «Черт из два! Через три месяца душа его отправится в преисподнюю с помощью адвоката или без таковой. Скажу откровенно, буду рад навсегда забыть о Кейхолле. «Ему необходим адвокат», — повторил Адам. «Он сам представляет собственные интересы, причем делает это мастерски. Сам пишет ходатайство, заявляет протесты, сам роется в справочной литературе. По слухам, дает даже практические советы другим заключенным, правда, исключительно белым». «Я от корки до корки изучил его досье». Гудман выдрузил очки на переносицу, задумался. «Но это же полтонны бумаг. Зачем?» «Дело Кейхолла меня словно околдовало. Я наблюдал за ним годами, читал все, что попадалось под руку. Вы спрашивали, почему я выбрал Крейвиц энд Бэйн? Так вот, откровенность за откровенность. С самого начала я горел желанием взять это дело на себя». Фирма ведет его про боно уже 8 лет, если не ошибаюсь. Семь. Но они похожи на двадцать. Общение с мистером Кейхоллом штука не из приятных. Охотно верю, особенно если учесть, что почти десятилетия он провел в одиночке. Лекции о жизни за решеткой можете читать другим, мистер. Вы в тюрьме-то когда-нибудь бывали? Нет. А я сподобился. Я видел камеры смертников в шести штатах. Когда во время нашей беседы Сэма Кейхолла приковывали к ножке табурета, он усыпал меня ужасными проклятиями. Это не раскаявшийся грешник и законченный расист, ненавидящий окружающих. Он и вас возненавидит, если вы встретитесь. Я так не думаю. Вы юрист, мистер Холл? а юристов Сэм ненавидит больше, чем чернокожих и евреев вместе взятых. Почти десять лет он смотрит смерти в лицо, считая себя жертвой заговора злокозненных адвокатов. Он два года мечтал отправить нас ко всем чертям. Время, затраченное на то, чтобы удержать его среди живых, обошлось фирме в два миллиона долларов. Но старого пердуна это не удовлетворило. «Сколько раз он отказывался от встречи с нашими людьми, когда те специально приезжали в Парчман?» Он рехнулся, «Мистер Холл, подыщите себе что-нибудь другое. Как насчет преступлений против несовершеннолетних, а?» «Благодарю покорно. Меня больше волнует проблема смертной казни. Я одержим мыслью о деле Холла. Ну, Скажем так». Гудман поправил очки, откинулся к спинке кресла, провел ладонью по хрустнувшему крахмалом полотно рубашки. «В чем же, позвольте спросить, причина вашей одержимости?» Уж больно необычная история этого Сэма, разве нет? Куклук клан, движение за гражданские права, террористические акты, кровь невинных детей. Тот период времени богат на события. Казалось бы, далекое прошлое номиновало всего двадцать пять лет. У меня волосы дыбом встают. Под потолком медленно и беззвучно вращались лопасти вентилятора. В напряженной тишине прошла минута, затем другая, сев прямо, Гарнер Гудман уперся локтями в стол. «Мистер Холл, приветствую ваш интерес к работе про Боно». И спешу уверить, ее у нас очень и очень много. Рекомендую только найти другой проект. То, что вы выбрали, не подходит для спектакля, который ставят студенты-старшекурсники юридических факультетов. Я не студент. Сам Кейхол категорически отказался от наших услуг. Боюсь, вы этого так и не поняли. Я хочу встретиться с ним. Для чего? Думаю, он все же разрешит мне представлять его интересы. Неужели? Набрав в грудь воздуха, Адам поднялся и, лавируя между стопками папок, подошел к окну. Еще один глубокий вдох. Хозяин кабинета терпеливо ждал. Раскрою вам секрет, мистер Гудман. На сегодняшний день о нем знает лишь Эмит Уайтков. Да и то потому, что у меня не было выхода. Пусть это останется между нами. Хорошо? — Я весь внимание. — Вы даете слово? — Я даю слово, — отчетливо выговорил Гудман. Раздвинув полоски жалюзи, Адам бросил взгляд на озерную гладь, по которой скользила белоснежная яхта, и спокойно произнес... Сэм Кейхол приходится мне родственником. Гудман и бровью не повел. Ясно. Далеким. У него был сын, Эдди Кейхол. После ареста отца Эдди, чтобы избежать позора, перебрался в Калифорнию, сменил имя и постарался забыть прошлое. Однако Рок настиг его и на побережье. Узнав в 1981 году, что отца приговорили к смерти, Эдди покончил с собой. Заинтригованный пожилой юрист сместился на самый краешек кресла. Я сын Эдди Кейхолла. Гудман едва слышно присвистнул. Выходит, Сэм Кейхол, ваш дед? Да. До 17 лет я ничего об этом не знал. По дороге с похорон отца о деде рассказала мне его родная сестра, моя тетка. «Уф! Вы дали слово. Можете не напоминать». Пересев на стол, Гудман пошевелил мысками ботинок, уставился взглядом в наглухо закрытые жалюзи. «А само известно? «Нет. Я появился на свет в округе Форт, Миссисипи. Городок называется Клентон, не Мемфис» хотя мне всегда говорили, что родился я в Мемфисе. Звали меня тогда Аллен Кейхол, но это я выяснил много позже. Когда мне исполнилось три года, родители уехали из Штата и никогда больше не вспоминали о нем. Мать уверена, что со дня отъезда контакт между Эдди и Сэмом так и не был восстановлен. Она написала о смерти мужа в тюрьму, но ответа не получила черт черт черт неслышно шептал гудман до конца еще далеко мистер гудман наше семейство не подарок в этом нет твоей вины сынок по воспоминаниям матери отец сэма являлся активным членом клана принимал участие в судах линча наследственность у меня видите ли не из лучших но отец то был другим Отец наложил на себя руки. «Не хочу углубляться в детали, но это я обнаружил его тело и успел до прихода домой матери и сестры убрать самые неприятные свидетельства свершившегося». «Вам было тогда семнадцать лет?» «Почти семнадцать. Восемьдесят первый год, то есть девять лет назад. А потом, после похорон, тетка рассказала правду». Мрачная история Сэма Кейхола запала мне в душу. Я часами просиживал в библиотеках, листал подшивки газет, журналы. Информации в них было с избытком. Я выучил наизусть приговоры всех трех судов, слово в слово вытвердил каждую апелляцию. Поступив в юридическую школу, стал собирать материалы о том, как вела дело Кейхола ваша фирма. На мой взгляд, работа, которую вы проделали вместе с Уоллисом Тайнером, может считаться эталонной. Лесно слышать. Я прочитал сотни книг и тысячи статей, посвященных восьмой поправке и применению смертной казни. Четыре книги были написаны вами, со статьями сложнее, не помню. Конечно, в этой фирме я лишь новичок, но в данном вопросе подкован кажется неплохо. «Полагаете, Сэм доверится вам как юристу?» «Не знаю, но он мой дед. Я просто должен увидеть его». «Вы говорили, никаких контактов?» «Никаких. Лица Сэма я абсолютно не помню. Много раз намеревался написать ему, но письма оставались неотправленными. Не могу сказать, почему». «Это и так понятно». «А вот мне ничего не понятно, мистер Гудман. Не понимаю, для чего я пришел сейчас в этот кабинет. Я мечтал стать летчиком, но начал изучать юриспруденцию, потому что слышал некий внутренний зов. Будто кто-то молил меня о помощи. Наверное, этим кем-то и был мой свихнувшийся дед. Мне сделали пять заманчивых предложений, а я выбрал вашу фирму». У нее одной хватило мужества представлять интересы осужденного на казнь и не требовать за свой адский труд гонорара. — Об этом следовало сказать еще до того, как вас приняли. — Да, пожалуй, но никто и не спрашивал, является ли мой дед клиентом фирмы. — И все же не стоило быть таким скрытным. — И что же, теперь меня уволят? — Сомневаюсь. Чем вы занимались последние девять месяцев? Девяносто часов в неделю проводил в этих стенах. Спал на рабочем столе, обедал в библиотеке, грыз сборники постановлений Верховного суда, готовясь к экзамену по адвокатуре. Словом, проходил обкатку, которой вы подвергаете каждого новичка. Считаете ее идиотской затеей? У меня крепкий хребет. Адам вновь приник глазом к щелочке в жалюзи. «А почему бы вам не поднять их? Отсюда открывается отличный вид». «Я любовался им не раз». «За такое не жалко отдать и душу. В моей коморке вообще нет окна». «Работай, сынок, аккуратно подбивай счета, и в один прекрасный день этот кабинет станет твоим». «Только не моим». «Собираетесь нас покинуть, мистер Холл?» «Очень может быть, как-нибудь потом. Но пока пусть это тоже останется моим секретом. Пару-тройку лет поработаю здесь, а затем надеюсь открыть собственную контору. Знаете, где не нужно будет смотреть на часы. Меня больше привлекает бескорыстная деятельность на благо общества. Типа той, что заняты вы. Про Боно». «Значит, проведенные в стенах Крейвиц энд Бэйн девять месяцев вас разочаровали?» «Нисколько. Однако разочарование неизбежно. Не хочу тратить жизнь на то, чтобы защищать состоятельных мошенников и изворотливые корпорации». «В таком случае вы явно ошиблись с выбором места работы». Приблизившись к столу, Адам в упор посмотрел на Гудмана. «Именно так. Поэтому прошу вас о переводе. Уайков согласился отпустить меня на несколько месяцев в Мемфис, где я вплотную займусь делом Кейхолла. Будем считать это отпуском, но с полным содержанием, конечно». «Что еще?» «В общем-то, ничего другого нет. Неплохой выход, согласитесь». «Ведь здесь я новичок, всего лишь один из многих. Но у вас полно бойких юношей готовых работать по восемнадцать часов в сутки и закрывать своими счетами целых двадцать». Гудмен расслабился, на лице его появилась мягкая улыбка. Качнув головой, юрист негромко заметил. «Признайся, сынок, ты все спланировал заранее. Я имею в виду... «Ты выбрал нашу фирму, потому что она защищала Сэма Кейхола, потому что у нас есть офис в Мемфисе». Адам повел плечом. «Так сложилось. Я не знал, когда наступит этот момент, но план у меня действительно имелся. Только не спрашивайте, каким будет мой следующий шаг». «Сэму осталось всего три месяца, если не меньше». «Я в любом случае должен что-то делать, мистер Гудман. Не позволит мне фирма взять его дело. Что ж, тогда я, наверное, уйду и попробую действовать на свой страх и риск». Гарнер по-юношески ловко спрыгнул со стола. «Не спешите совершить глупость, мистер Холл. Проблема вполне разрешима, но мне потребуется известить обо всем Дэниела Розана, управляющего». «Думаю, он согласится. Репутация у него пугающая. И все таки обещаю переговорить с ним. Он может согласиться с вашей подачей». «В этом я не сомневаюсь. Перекусить не желаете?» — Гудман снял со спинки кресла пиджак. «Самую малость». «Пошли». Народу в крошечном ресторанчике за углом почти не было. Мужчины уселись за небольшой столик у окна, выходившего на проезжую часть. Поток машин едва двигался, между ними суетливо лавировали озабоченные пешеходы. Официант принес Гудмана увесистый кусок жирного паштета из гусиной печёнки. Адам заказал чашку куриного бульона. «Сколько человек осуждены на смертную казнь сейчас в Миссисипи?» — спросил старший. Месяц назад их было сорок восемь, двадцать пять чернокожих и двадцать три белых. Последний раз приговор приводился в исполнение два года назад. В газовую камеру вошел тогда Уилли Перрис. На очереди — Сэм Кейхол, и спасти его может только маленькое чудо. Гудман торопливо проживал толстый бутерброд, вытер салфеткой губы. «Я бы сказал, большое чудо. В юридическом плане пространства для маневра почти не осталось, если не считать новой апелляцией. Разговор о стратегии лучше отложить. Полагаю, вы ни разу не были в Парчмане?» «Ни разу». Узнав от тетки правду, я намеревался вернуться в Миссисипи, но из этого ничего не вышло. Парчман представляет собой нечто вроде огромной фермы в дельте реки. По иронии судьбы, он расположен совсем неподалеку от Гринвилла. Общая площадь — около семнадцати тысяч акров. Жара там стоит, как в аду. Тюрьма находится на автостраде номер 49, точнее говоря, чуть западнее. Целый комплекс зданий. Территория ближе к дороге занята администрацией, нет даже ограды. Вокруг разбросано около 30 лагерей. За колючей проволокой, естественно, с вышками охраны. Каждое поселение надежно изолировано. Иногда их разделяют мили. Едешь и видишь сотни слоняющихся без дела заключенных. Одеты в разноцветные тюремные комбинезоны, цвет соответствует сроку. Издалека обитатели напоминают сборище чернокожей молодежи. Сидят на ступеньках, курят, кто-то играет в баскетбол, кто-то валяется на траве. Время от времени, очень редко, мелькает белое лицо. Под колесами машины негромко скрипит гравий, и примерно через полчаса езды ты оказываешься у абсолютно невинного одноэтажного домика с плоской крышей. Его окружает высокая стена, по углам — будки охраны. Постройка, должен сказать, довольно современная. Безусловно, существует какое-то официальное название, но в народе домик известен просто как скамья. Дивное, судя по всему, местечко. Я-то предполагал увидеть мрачную темницу, где с потолка падают капли воды. А это всего лишь безобидный коттедж посреди хлопкового поля. В других штатах скамья выглядит намного страшнее. Мне не терпится посмотреть на нее. — Вы к такому зрелищу еще не готовы. Это жуткий дом, квартиранты которого безвольно ждут смерти. Вернувшись из Парчмана, я неделю не мог спать. Гудман отхлебнул кофе. — Не знаю, что вы ощутите, когда окажетесь там. Даже если подзащитный является для тебя человеком совершенно посторонним, скамья производит очень тягостное впечатление. Для меня Кейхул есть посторонний. «Как вы ему скажете?» «Пока не представляю. Слова найдутся. Я уверен, что план сработает». Все это как-то дико. Моя семья и была дикой. По-моему, Сэм имел двух детей. У него еще росла дочь. Слишком уж много воды утекло с той поры, и начинаю забывать. В основном с Кейхолом общался Тайнер, вы же знаете». Его дочь, моя тетка Ли Кейхолбут. Она давно хочет забыть свое девичье имя. Вышла в Мемфисе замуж за весьма состоятельного человека, владельца то ли одного, то ли двух банков. О существовании ее отца известно только супругу. А где ваша мать? В Портленде. Несколько лет назад нашла себе второго спутника жизни. Пару раз в год звоню ей. Семья у нас, мягко говоря, не самая дружная. Откуда же взялись средства на учебу в Пеппердайне? Страховка. Отцу не везло с работой, но ему хватило ума оформить страховой полис. Срок действия договора закончился года за три до самоубийства. Сэм никогда не рассказывал о своей семье. А семья не вспоминала о Сэме. Его супруга. Моя бабка умерла, так и не успев узнать о приговоре. Тогда я об этом не знал. Сведения о собственной генеалогии я по крохам выпытывал у матери, которая старательно пыталась забыть прошлое. Понятия не имею, как заведено в нормальных семьях, мистер Гудман. Но мы очень редко собираемся вместе. И когда такое происходит, нас меньше всего тянет на воспоминания. Чересчур много в нашем прошлом темных пятен сжимая в пальцах корочку хлеба гудман внимательно слушал вы говорили о сестре да о кармен ей двадцать три года умная привлекательная девушка заканчивает учебу в беркли родилась она в лос анджелесе и не прошла через унизительную смену имени я поддерживаю с ней связь она знает да Тетка поделилась правдой со мной, а после похорон отца мать попросила рассказать обо всем и Кармен. Тогда ей было четырнадцать. Не помню, чтобы сестра хоть раз поинтересовалась Сэмом Кейхоллом. Каждый член семьи в душе желал Сэму тихо и незаметно уйти из нашей жизни. «Их желание вот-вот осуществится». «Но тихо не выйдет». «Так, мистер Гудман?» «Так». Это никогда не бывает тихо. На короткий, но невыносимо мучительный миг сам Кейхол станет знаменитостью. Телевидение вновь покажет старые кадры, дымящиеся после взрыва руины, толпу куклуксклановцев у здания суда и прочее. Вновь закипят споры вокруг проблемы смертной казни. В Парчман ринутся представители прессы. А потом самоубьют и через два дня общество обо всем позабудет. Обычное дело. Адам помешал ложкой бульон, достал из него цыплячье крылышко, осмотрел, осторожно опустил в чашку. Есть ему не хотелось. Покончив с паштетом, Гудман сделал глоток кофе. «Мистер Холл, вы ведь не рассчитываете, что все пройдет тихо?» «У меня была такая надежда. Оставьте ее!» Мать умоляла меня ничего не делать. Сестра, говорить не пожелала на эту тему. А тетю пугает даже отдаленная возможность того, что все выплывет, и на нашем будущем можно будет поставить крест. «Возможность не такая уж отдаленная». Пресса отыщет в семейных альбомах порыжевшие фотографии, где вы мальчиком сидите на коленях у Сэма. Выразительнейший снимок, мистер Холл. Подумайте о заголовках. Давно забытый внук прилагает героические усилия, чтобы спасти осужденного на смерть деда. Хм, мне даже нравится. Ну, действительно, звучит неплохо. «Наша маленькая фирма окажется в центре внимания». «Да. И возникнет еще один щекотливый вопрос. Вряд ли. Среди сотрудников Крейвиц энд Бэйн нет трусов, Адам. Мы переживали в Чикаго и худшие времена. Город знает нас, как отъявленных пройдох. У юристов толстая кожа, сынок. За фирму можешь не беспокоиться». Значит, вы согласны? Гудман швырнул на стол салфетку, поднес к губам чашку с кофе. Ох, идея великолепна, при условии, что ваш дед не пошлет ее ко всем чертям. Сумеете его убедить и окажетесь на коне. Вы станете полководцем, мадом Коллеги помогут. Я тоже обещаю вам поддержку. Но потом. «Его казнят, и вы себе этого не простите. Я был свидетелем смерти трех клиентов, мистер Холл, причем одного казнили там, в Миссисипи. Вы превратитесь в другого человека». Улыбнувшись, Адам перевел взгляд за окно, на оживленную толпу прохожих. «Мы будем рядом», — продолжал между тем Гудман. «Вас не бросят». «Значит, надежда все-таки есть». «Мизерная. О стратегии поговорим позже. Сначала я встречусь с Дэниелом Розаном. Полагаю, вас ждет долгая беседа. Потом вам необходимо повидать Сэма. Воссоединение семьи, скажем так, это самое трудное. Если Сэм даст добро, мы начнем действовать». «Спасибо». Не благодарите Адам, сомневаясь, что в конечном итоге вы захотите пожать мне руку. Тем не менее, спасибо.